сухие, ломкие, как опавшие листья, и такие желтые, словно их обработали пикриновой кислотой. А зимой одни бумажки распластаны, растоптаны, испачканы. они возвращаются в землю, а другие новенькие, даже глянцевые, белоснежные, трепещущие, похожи на лебедей, хотя земля уже облепила их снизу. Они извиваются, вырываются из грязи, но в нескольких шагах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 кавалерийского офицера, который вышел из казармы. Проследив за ними глазами, я заметил на краю лужи клочок бумаги. Я подумал: сейчас офицер топчет бумажку сапогом в грязь, а нет, он разом перешагнул и бумажку и лужу. Я подошел ближе. Это казалось страница линованной бумаги, судя по всему, вырванная из школьной тетради. Намокшая под дождем, она вся и измялась